Новелла четвертая. Однажды ночью т а ф а н о запирается дома от жены, когда, несмотря на ее просьбы, ее не впускают. Она представляет с б я будто бросилась в колодец и б р о с а е т туда большой камень. Тафана выбегает из дома и спешит туда, а она, войдя в дом, запирается, оставив его снаружи, и броня позорит его. Когда король увидел, что новелла Елизы кончена, немедля обратившись к Лауретти, выразил ей свое желание, чтобы она что-нибудь рассказала. Потому не дожидаясь, она так начала: «О, Амур, каковы и сколь велики твои силы, каковы твои советы и измышления, какой философ, какой художник был когда-либо в состоянии...» или может изобрести те п о х в а т к и те выдумки, те снаровки, которые ты внезапно являешь идущим по следам твоим. Поистине всякая другая наука тяжеловесна в сравнении с твоейю, как то очень легко уразуметь изо всех доселе рассказанных случаев. К ним я присоединяю, любезные дамы, хитрость, употребленную одной простой женщиной. Такую, что я и не знаю, кто бы иной мог научить ее ей, кроме Амура. И так жил в о р е ц т о богатый человек по имени Тафано. Дали ему в жены красавицу по имени Моннугиту, которой он сам, не зная почему, вскоре начал ревновать. Когда жена это заметил, а пришла в негодование и несколько раз допрашивала его о причине его ревности. Но когда он не мог указать ни одной, кроме самых общих и ничего не стоящих, у нее явилась идея уморить его тем же недугом, которого он б е с причинно боялся. Заметив, что один юноша, по ее мнению, очень порядочный, ухаживает за нею, она очень осторожно начала стакиваться с ним. И когда между им и ею зашло так далеко, что ничего иного не оставалось, Как завершить слова делом, она решила и на это также найти способ, зная, что в числе дурных привычек ее мужа была и та, что он любил выпить. Она не только стала поощрять его к тому, но искусным образом очень часто и побуждать. И он так к тому приучился, что почти всякий раз, как то ей было угодно, она доводила его питьем до опьянения, увидев его пьяным и уложив спать. Она впервые сошлась со своим любовником, а затем продолжала видеться с ним часто и без опасения. Такую она возымела уверенность в пьянстве мужа, что не только отваживалась водить любовника к себе домой, но и иногда на большую часть ночи уходила к нему в дом, бывший неподалеку оттуда. Когда влюбленная дама продолжала действовать таким образом, муж, бедняк, стал случайно догадываться, что побуждая его пить, она сама никогда не пьет. Это возбудило в нем подозрение: не такое ли тут дело, какое и было, то есть, что жена напаивает его, дабы иметь возможность жить в свое удовольствие, пока он спит. Желая испытать так ли это, он однажды ничего не пил, а вечером представился в речах и движениях. самым пьяным человеком, какие только бывают. Жена, поверив этому и полагая, что более пить ему нечего, чтобы хорошо заснуть, тотчас уложила его. Устроив это и выйдя из дома, она, как то уже делала не раз, отправилась в дом своего любовника и оставалась там до полуночи. Лишь только Тафана услышал, что жены нет, поднялся и, подойдя к своей двери, запер ее изнутри. А сам стал у окон, чтобы посмотреть, как вернется жена и объявить ей, что он догадывается об ее проделках. Так он оставался, пока жена не вернулась. Когда она возвратилась и нашла дверь запертой, опечалилась чрезвычайно и стала пытаться отворить дверь силой. Продержав ее некоторое время, Тафана сказал: «Напрасно ты трудишься, жена, ибо сюда тебе не вернуться». Войди вернись туда, где была до сих пор, и будь уверена, что сюда ты никогда не возвратишься, пока я в присутствии твоих родных и соседей не у ч е с т в у ю тебя за это дело, как тебе подобает. Жена принялась просить его ради Бога, чтобы он был так добр, о т в о р и л бы ей, ибо она пришла не оттуда, откуда он думает, а с п о с и д е л о к у соседки, ибо ночи долгие. И она не может не проспать их целиком, н и быть одной дома бодрствуя. Просьбы однако не помогали, ибо этот дурак решился, чтобы все жители о р е ц ц а узнали об их стыде, тогда как пока никто о том не ведал. Видя, что просьба не помогает, жена прибегнула к угрозам и сказала: «Если ты мне не о т о п р ё ш ь я сделаю тебя несчастнейшим человеком в свете». На это Тафана ответил. А что ты можешь мне сделать, жена? Ум, к о т о р о й Амур уже и з о щ р и л своими советами, отвечала: прежде чем я решусь перенести стыд, который ты хочешь напрасно учинить мне, я брошусь в тот колодец, что рядом, и когда затем меня найдут мертвой, не будет никого, кто бы не поверил, что не иной кто, как ты, в пьяном виде бросил меня туда. Таким образом тебе придется либо бежать, утратив все, что имеешь, и жить в изгнании, либо потерять голову, как моему убийце, чем ты и окажешься в самом деле. Эти слова ничуть не поколебали Тафана в его дурацком намерении, потому жена сказала: "Ну так вот что, я не хочу больше выносить такой досады. Бог тебя прости. Вели убрать мою прялку, которую я здесь оставила." Так сказав, она направилась к колодезю, а ночь была такая темная, что едва можно было разглядеть друг друга на дороге. Взяв громадный камень, лежавший у колодезя, с криком «Прости мне, Господи!» она бросила его в к о л о д е з ь Камень, упав в воду, произвел большой шум. Когда Тафана услышал его, поверил, что она в самом деле туда кинулась. И потому, схватив бодью с веревкой, быстро выскочил из д о м у чтобы помочь ей, и побежал к колодезю. Жена, притаившаяся у двери своего дома, как увидела, что он побежал к колодезю, тотчас же вошла в дом, заперлась изнутри и, подойдя к окнам, стала говорить: «Воду надо подливать в вино п о к а п ь ю т не потом, ночью». Услышав ее. Тафана увидел, что его надули, вернулся к двери и, не будучи в состоянии войти, стал уговаривать ее, чтобы она ему отперла. Она, перестав говорить тихо, как то делала до тех пор, подняла голос, почти крича: «Клянусь распятием, противный т ы п ь я н и ц а Сегодня ночью ты не войдешь сюда. Не могу я более выносить этих твоих обычаев!» Надо мне всем показать, каков ты и в какой час ночью возвращаешься домой. Разгневанный Тафана стал б р о н и т ь ее в свою очередь и кричать, вследствие чего соседи, услышав шум, поднялись, мужчины и женщины подбежали к окнам, спрашивая, что там такое. Жена стала говорить п л а ч а "Это вот тот негодяй, что по вечерам возвращается ко мне домой пьяный". Либо проспится в кабаках, а затем приходит в такой час. Долго я это терпела, да не помогло, потому не стерпев боли, я и решилась сделать ему такой стыд, что заперлась от него в дому, чтобы посмотреть, не исправится ли он от этого. Дурак Тафана рассказывал с другой стороны, как было дело, и сильно грозил ей, а жена говорила своим соседям. Видите теперь, что это за человек? Что бы сказали вы, если б я, как он, был а на улице, а он, как я, дома? Клянусь Богом, я не сомневаюсь, вы поверили бы, что он говорит правду. На этом познайте, насколько он в своем уме. Говорит, что я именно сделала то, что полагаю, он сам сделал. Он думал напугать меня, бросив в колодец, не знаю что. дал бы Господь, чтобы он в самом деле туда бросился и утонул, и разбавилось водой вино, которого он слишком выпил. Соседи, мужчины и женщины, принялись б р о н и т ь с Тафана, сваливая на него в и н у и ругая за то, что он возвел на жену. В скором времени весть о том пошла от соседа к соседу, пока не дошла до родственников жены. я в и в ш и с ь туда. И услышав от того и другого соседа в чем дело, они взяли Тафана и так его отколотили, что всего изломали. Затем, отправившись к нему на дом, взяли имущество его жены и вернулись с нею к себе, грозя Тафана и худшим. Увидев, что он попал в просак, и ревность не привела его к добру, Тафана, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей. И так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее. Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил. Так он и сделал, как крестьянин дурак, что помирился, попав в просак. д а здравствует любовь и д а погибнет война. И все ее отродье.